Глава 21 Не знаю, получили ли местные последние сообщения, но за дело взялись так, как будто получили, без разбега и всяческой рефлексии, взяв максимальную скорость. Кто больше всех рефлексировал, так это наша старая команда ибо это короткое сообщение выбило почву у нас из-под ног, и первые минуты боя мы только недоумённо приглядывались ничего не делая. Впрочем, любое наше усилие тонуло бы в том море самой разнообразной энергии, что выплеснулось в эти минуты на поле боя. Думаю, что если пересчитывать магическую энергию в энергию деления атома, то тут каждую минуту перед нами взрывалась по царь-бомбе. привлеченное небывалым оживлением на границе, К ней подтянулись сотни поглотителей миров. В вышине завис десяток живых дирижаблей. Но стоило пологу упасть, их смело, будто пыль всемирным потопом. На несколько мгновений я слеп и оглох от количества ударившись с нашей стороны чистой энергии. Десятки сильнейших бафов, наложенных на наших бойцов, лучшее оружие и припасы превращали даже заурядного гоблина-прачника в мощную усиленную катапульту. Похоже, сами бойцы не ожидали от тебя такого ибо после первого же залпа наплывающая волна противников просто исчезла, превратившись в вездесущий пепел. Дирижабли, получив по десятку пробоин, разбрасывая по округе кишки и обломки брони, сдувшимися кулями рушились вниз, расплескиваясь по камням и поднимая клубы пыли. На порядок меньший залп замесил эти останки в однородную серую массу, прекратив их псевдосуществование. Наши порядки дрогнули, и неудержимой лавиной двинулись вперед. Загласили ледяные шаманы, и в многометровый слой пыли ударили мощнейшие струи ледяного дождя, прибивая ее, превращая в прочный наст. Налетевшая вслед за этим зимняя буря моментально сковала воду и пыль в единую неразрушимую массу, способную выдержать вес целой армии. И армия пошла. Зревели рога, замучали тягловые животные, и земля содрогнулась от слитной поступи сотен тысяч существ. Привлечённые шумом и вибрацией почвы, Поглотители миров слетались к нам сотнями, и также сотнями гибли от стрел обычных лучников и прачников, которые пробивали их тела насквозь, будто те были сделаны из промокшей туалетной бумаги. Буквально за секунду наполняя энергоны энергией, а затем разрываясь на куски буквально двумя-тремя выстрелами. Однако, несмотря на бодрое и невероятно легкое передвижение, мне было понятно, что выполнить задуманные задние сутки практически невозможно, И дело даже не в том, что нас ждет пять слоев обороны, которые, я думаю, будет труднее и труднее при приближении к цели. А все было проще, по словам темного Эвера, до места падения кометы было не меньше 80 километров, а просто пройти их за это время — нелегкая задача. Долететь на Петах или Драконах можно и за час, но вышеупомянутые защитные купола не дадут сбыться этому плану. Похоже, придется действовать так, как подталкивает меня к этому Марана. Хотя мне это ужасно не хотелось. «Слышь?» — я повернулся к шагающему слева пофигу. «Что бы ни происходило, всегда держись рядом со мной. Не отходи ни на шаг. Возможно, нам с тобой в одиночку придется навестить твою несостоявшуюся мачку. «Что?» «Ты меня слышал. Не на шаг. Стартануть можем в любой момент». Шаг за шагом, час за часом мы продолжали идти вперед. Противников было много, даже не сотни, тысячи. Но это ничего не меняло, мы даже не сбавляли шага. Ушедшие вперед отряды разведчиков выкашивали их одного за одним, оттягиваясь назад под защиту основной армии, если вдруг натыкались на слишком большие отряды противника и снова ходили вперед, находя подходящий путь для продвижения Большой армии. Двигались мы на удивление быстро, и у меня даже начала зарождаться надежда, что мы успеем дойти, когда перед нами встали первая серьезная преграда. Нам надоело топать пешком среди потных, вонючих, постоянно гадящих животных. И мы сели на своих пэтов и совершили небольшую вылазку. Вернее, вылет. Мы заметили пару дирижаблей, баражирующих слегка в стороне от нашего пути следования, и устремились к ним. Кроме размера, уровня и высоты полета, структурно они мало чем отличались от поглотителей миров. И все негативные эффекты, присущие тем, присутствовали и здесь. Иссышающая аура никак не повлияла на нас. Но вот эти, чьи тела были облачены в тот же мифрил, были защищены не полностью. Стоило нам подлететь ближе к противнику, перья на их крыльях начали буквально крошиться и осыпаться, превращая полет в жесткое родео. Сокланы, имеющие дистанционные атаки, прыснули в стороны, осыпая дальнего противника магией, стрелами и болтами. Я же, зависнув над ближайшим, отозвал зигзага, и мы с Ярой рухнули вниз. Приземляясь на спину гигантского монстра. До этого момента мы в бой еще не вступали. И на что я способен под всеми наложенными бафами и усилениями? В первый миг я с сомнением взирал на покрытые шипами броневые пластины, а затем перестал рефлексировать и всадил в нее глефы. Острие зашло будто нож масло на всю глубину, практически не встретив сопротивления. Я слегка ошарашенный таким результатом, рванул вперед, вскрывая чудовище будто консервную банку. Сперва от этого было мало толку, ибо с хрустом раздираемые броневые пластины почти моментально начинали срастаться обратно. Но это было до тех пор, пока к нам не прилетел один из светляков из личного воинства бога жизни. Ярчайшая вспышка, и все энергоны на теле монстра заполнились энергией, лишая его небывалой регенерации, вследствие чего его тело буквально начало лопаться. Стоило мне вскрыть пару метров брони, и он начало разрывать изнутри. Кишки сбухали, буквально выламывая повреждённые участки защиты и вываливаясь наружу уродливыми, все более раздувающимися гирляндами. Я не стал на этом останавливаться и разрезал начавшее рушиться существо до самого хвоста, в последний миг, перед падением, хватая Яру за руку и запрыгивая на спину вновь призванного Пэта. «Как говорится», — пробормотал я, глядя, как монстр ударяется о землю, разбрызгивая во все стороны своей внутренности, — — Лучше синиться в руках, чем дятел в жопе. Зря вы нас так разозлили. Я замолк, ибо то, что я весь полёт принимал за надвигающиеся грозовые тучи, распалось на отдельные, быстро приближающиеся точки, каждая из которых была отдельным существом. Сами не заметив того, мы вплотную подошли к первому защитному пологу а так как они шли концентрическими кругами вокруг вулкана, то, пройдя первую зону в одном месте, мы сагрили на себя всех существ, обитающих в этой зоне, а было их в десятки раз больше, чем мы уничтожили на своем участке. «Отходим, отходим, отходим!» Дятлы заложили крутой вираж, устремляясь под защиту оставшейся армии. Там, славам богам, уже готовились. Тягловые животные, выстроенные полукругом, опустились на землю, а чаши гигантских катапульт уже начали движение, переходя в рабочее положение. Противник приближался стремительно. И стоило нам приземлиться за первыми рядами бойцов, как те вступили в бой. Первым начал бог жизни. Залетев на десяток метров над землей, он начал испускать светло зеленые еле видимые волны. Выглядели они невзрачно, но, когда коснулись моего тела, я почувствовал себя так, будто мне вкололи тройную дозу адреналина, а кровь заменили на бушующую лаву. Волны достигли защитного полога, заставив его звенеть и трещать и наступающих тварей-мораны, зажигая на них энергоны, будто гирлянды на елке. И тут же ударила артиллерия. Снаряды взвились в воздух, пробивая насквозь, разрывая на части передовые ряды и взрываясь со слепительными вспышками в глубине живого облака, превращая его в мертвое. Сотни существ буквально единое мгновение превратились в пар и гонимый ветром пепел. Это не остановило ни их, ни нас. Пара животных и десяток погонщиков истошно взревели, когда под их весом проломился ледяной наст, и они рухнули в открывшееся под ними ущелье Но остальные, не обращая на это внимания, продолжали вести огонь, разрывая небеса объемными взрывами. После второго выстрела нас обдало брызгами из разорванных потрохов, после третьего осыпало кусками плоти и брони. Четвертый совпал с массовым залпом из легкого индивидуального оружия, и нас просто с головой завалило тоннами мертвой плоти. Она грудами валилась о на нас, вколачиваясь в землю. Мы вколачиваться не пожелали, принимая это богатство на магические щиты. Плоть, оставляя на них серые разводы, начала съезжать в стороны, и тут до нас добрались оставшиеся в живых твари. Сквозь завалы мертвого мяса и осколков брони, они начали пробивать толстенные щубальца, проламывая индивидуальную магическую защиту, выцепляя нас одного за другим. Когда одно такое же обвилось вокруг моего тела, Я сразу сопротивляться не стал, позволив ему вытащить меня на свет божий, после чего отсек его и другие тянущиеся ко мне щупальца и призвал на спину противника принцессу ползунов. Таня, на секунду не задумавшись, плеснула кислотой на голову летающего спрута, расплавляя ее, и уже через десяток секунд, от связки тела, начали валиться ничем не скрепленные щупальца, а призванный помощник на этом не остановился. На его боках начали разгораться огненные полосы, он раздулся чуть ли не вдвое, и изверг из себя еще один яростный поток, в этот раз горящей кислоты. Попавший под него монстр даже не успел дернуться, расплавляясь, будто восковая свечка. На этом атака захлебнулась. Нет, кое-где в небесах еще парили живые противники. Но они даже не успевали приблизиться к нашим порядкам, как их прошивали десятки стрел издали больше похожих на лазерные лучи. Так быстро они летели, оставляя за собой светящийся шлейф и так безапелляционно прошивая насквозь туши высокоуровневых противников. И когда последний из них рухнул, осыпался и защитный кокон. Без световых и слуховых эффектов просто упал, пролившись на землю серым безжизненным дождем. Я глянул наверх и довольно потер руки. Верх горы стал свободен. Второй полок втыкался в нее гораздо ниже даже ниже постоянно прижимающихся к его отрогам облаков. «Отлично. Пришло время для выполнения первой части плана». Я глянул на часы и потемнел лицом. «Очень быстро прошли шесть часов из отведенных нам суток, а каждая последующая зона, по идее, должна быть сложнее предыдущей. Вон, я отсюда уже вижу, что засыпанная пеплом дайвина заканчивается». А дальше почти вся поверхность заросла непонятными то ли растениями, то ли животными, то ли грибами, всей поверхностью впитывающей в себя редкие здесь солнечные лучи и выпивающей энергию из камней, до которых достают их непомерно длинные корни. И путь по ним не будет таким же легким, как по безжизненным камням. Тем более и остальные монстры, присущие первой зоне, и во второй никуда не делись, и даже стали разнообразнее значит, мы точно не успеем дойти до убежища вовремя, и нам придется идти окольным путем. А потому... Нечего терять время, пора переходить к плану «Б». Остап, хранитель, время пришло. Нам пора улетать. На эту гору нашим дятлам не подняться. Это под силу лишь драконам, да и то только самым сильным из них. Слава богам, платяной дракон согласился, даже не спросив, для чего это нужно и уже через пару минут мы в сопровождении еще десятка драконов оторвались от Земли. Тут же стало понятно, что та часть моего плана, которой мы должны были провести разведку местности, провалилась. Сферы, закрывающие подступы к горе сверху, были непрозрачными, превращая все пространство в однообразное серое поле. Ну и ладно, хрен с ним, обойдемся основной целью. все равно уже решил, что по-простому все сделать не получится. Минута, другая, третья. В мире осталась только серость внизу, серые облака наверху, да холод. Холод зверский, проникающий повсюду, вымораживающий тело и душу. Я поплотнее запахнул третий полушубок, следящимися глазами наблюдая за приближающимся склоном горы. Еще несколько взмахов гигантских крыльев, и я был лишен даже этого скудного зрелища. Мы вошли в густые серые облака, внутри которых не осталось вообще ничего. Почему можно было бы ориентироваться? Один жутко скучный оттенок серого. Сколько мы пробыли в нем, не знаю. Я потерял счет времени. Однако и это закончилось. Крёв у ветра в ушах, добавились негодующие крики драконов, и серость окрасилась яростными вспышками огня. С кем сцепились наши сопровождающие, я так и не увидел. А жаль. Сейчас я просто мечтал о том, чтобы оказаться внутри вспышки драконевого пламени или на худой конец в желудке у нападающего. Что угодно, лишь бы там было тепло. Но не судьба. Еще десяток взмахов крыльями и освещенная сполохами невидимого боя серость оказалась под нами, а наверху открылось усыпанное звездами ночное небо. Звезды казались нереальными, будто россыпь крупных бриллиантов и близкими. Их так и хотелось схватить руками. Я даже было протянул к ним руку, но быстро отдёрнул, ибо жуткий мороз тут же проник под разошедшиеся одежды. Летели мы еще минут десять, половину из которых я просидел внутри саморучно возведенной на спине дракона огненной стены. Огонь мало волновал ящера, а я, наконец-то, оттаял, превратившись из куска льда просто в просто замороженный полуфабрикат. Видок, я думаю, со стороны был поразительный, красочный и довольно привлекательный. Слава богам, на такой высоте привлекать нам было некогда. Здесь даже кислорода почти не было и нам пришлось лететь, нацепив на голову себе и скакунам по воздушному пузырю. Посадка на Острый скалы была жесткой, плотности атмосферы едва-едва хватало, чтобы поддерживать поддержанные магией драконьи и тела. Зато и видок здесь открылся потрясающий. Никогда в своей жизни, ни в прошлой, ни в этой, я не стоял перед жерлом настолько огромного вулкана. Другой его край терялся в серой дымке, а чаша казалась циклопическим стадионом для титанов-мутантов. Закрытые и из черные камни почти отвесно уходили в непроглядную глубину, чьё дно не могло осветить даже здешние невероятно яркие звезды. Не тормозя, я заскочил на спину дрожащего фени, одним пинком сбрасывая на острые камни приглушённо матерящийся, отчаянно дергающийся сверток, будто мумия бинтами, завернутые в много слоев толстенных цепей. Спрыгнул, направляя на него записывающий кристалл, и откидывая в сторону кусок шкуры. Из-под него на меня глянули вращающиеся от еле сдерживаемого гнева глаза орка-огра. «Пахан!» — усеянная внушительными клыками пасть раскрылась, рошаемое лицо обильными брызгами тягучей слюны. «Пахан! Мерзкий мелкий ублюдок! Ты же был для меня как сын! Как ты мог предать меня?» «Прости, остапушка», — я похлопал нашего бывшего замка управляющего по щеке. Тот дернулся изо всех сил, пытаясь откусить мне кисть. Но сковывающие его цепи выдержали бы монстра в десяток раз больше и сильнее, и я легко успел отдернуть руку. «Прости, ничего личного. Воспринимай это как оказанную тебе честь. Ты умрешь, спасая этот мир. Умрешь, правда, окончательной смертью, но лучше ты, чем я. Да и весь мир тебе будет благодарен. Если, конечно, кто-то узнает о твоей жертве, в чем я лично сильно сомневаюсь. Прощай. Ты был довольно бестолковым наставником. Так пусть от тебя будет хоть какая-то польза. Вместо ответа остап лишь неистого озревел, но я не стал дослушивать этот бестолковый вопль, накинув ему шкуру опять на лицо и кивнул фени. Обратный путь проходил в тишине. Впрочем, я никак не реагировал на угрюмые взгляды сокланов и драконов. Вариантов у нас немного, а учитывая то, что у нас времени меньше суток, выбор совсем не велик. Окончательная смерть одного существа или гибель целого мира. А прибыв в лагерь, я окончательно утвердился в правильности своего решения. Наша армия никуда не шла. Все расположились на отдых, греясь у походных костров, и только небольшая часть бомбардировала поля, заросшие непонятными существами. Те взрывались целыми облаками всеразвидающих спор, и продвигаться дальше по земле было просто невозможно. А судя по расслабленным лицам воинов, послание, что у нас осталось меньше 15 часов, получили только игроки, и никто не собирался никуда спешить. Ну что же, в этом нет ничего нового. Сделаем все сами. Я пересел с дракона на зигзага и вновь поднялся в воздух. В этот раз мой полет был недолг. Мы пролетели над порядками темных, эльфов и опустились в центре лагеря людей. Здесь стоял огромный шатер где со всеми удобствами устроился здешний главнокомандующий. «Архимаг Кури, приветствую вас!» Я, как смог, изобразил глубокий приветственный поклон и зашел внутрь, скромно встав около походного кресла. «Присаждись, лорд Пахан!» — милостливо махнул рукой Архимак, «Чем обязан вашему визиту? По-моему, при последней встрече мы подробно обсудили невозможность выполнения вашего гениального плана» по взрыву здешнего вулкана и уничтожению таким образом мораны и всех её подопечных. о помощники выпили эту землю до суха, и он мертв безвозвратно. — Это так, — согласился я. — Вернее, было так до недавнего времени. Оглянитесь вокруг. Кого вы здесь не видите? — Кого? Кроме вас я здесь никого не вижу. — Да нет. Я имею в виду, здесь есть люди, эльфы, темные, даже драконы. Но нет тех кто обладает наибольшей мощью и самыми многочисленными отрядами. Те, кому не чуждая любовь к собственной жизни и кто не жаждет сгинуть в вечном ничто. «Демоны!» — прозорливо догадался Архимаг. Раса демонов!» «Так точно! А знаете, почему их здесь нет?» «Потому что они внизу, в режиме 24 на 7, пробуждают жизнь в этом вулкане и пробуждают очень удачно. В каком режиме?» Я имею в виду, без сна и отдыха бурлят гигантские штольни к центру Земли, прогрызают породу, готовят его к тому, чтобы он проснулся. Им всего лишь навсего надо немножко помочь. Насколько я помню, раньше ваша специализация была как раз подходящая — маг Земли. С нашей мощью вам ничего не будет стоит пробудить его, пробить каверны в этой земле, пригнать жерло родившегося вулкана морской воды, организовав такой взрыв, чтобы гроб с мараной внутри, который я туда доставлю, вышвырнула за пределы этого мира, прервав эту смертельную связь и ее возможность губить этот мир. — Легко. — Да, мощь моя велика. — Но это нелегко. Это невозможно. От моря до вулкана не меньше сотни километров. И как пробить достаточно обширные коверны чтобы единомоментно совершить такой взрыв? — Нет. — Даже будь я в 10 раз сильнее, ничего бы не получилось. — А если в 20 Что в 20 — Что, если я сделаю вас в двадцать раз сильнее? — Это невозможно. — Вполне. Я выложил на столик блестящий кристаллик. Это кристаллизированная мощь, подаренная хранителям силы, расположенной в одном хорошо вам знакомой долине. Она удвоит вашу мощь. А это... Я поставил на стол изящный ярко-красный бутылек. — У их. Увидев флакончик, Архимаг отшатнулся, покрываясь многочисленными защитными куполами. — Я вижу, вы его узнали. Насколько я знаю, таким как-то воспользовался мастер-призыватель духов из расы эльфов, на некоторое время усилив свою мощь на порядок. Но «Ну, если вы знаете это, то должны знать, что с ним произошло дальше. Он умер, легко согласился я. Ну и что? Вы отмечены великим духом и очень скоро вернетесь в этот мир, если, конечно, будет куда возвращаться. Вот ты имена. Не знаю, сработает ли ваш крайне ненадежный план. И может так случиться, что к моему возрождению этого мира не будет, и мне некуда будет вернуться. Если мы не справимся с Мараной, вы так и так умрете, причем довольно скоро». «Это не так», — ухмыльнулся Кори. «Не забывайте, что я архимаг и кое-что могу. Например, покинуть этот мир, перейдя в другой, и даже захватить с собой пару наложниц и достаточно сокровищ, чтобы не знать нужды в новом мире на протяжении тысяч лет». «Хм», — я молча пожевал губу, Что-то подобное я и подозревал. Но, во-первых, большинство миров лишены магии, и тысячи лет вам там никак не прожить. Вы превратитесь в простого смертного, проживете лет двадцать-тридцать и помрёте от рака простаты. А во-вторых, я предлагаю вам стать не просто спасителем целого мира, но и свершить справедливую месть. Месть? Конечно. Помните, при первой встрече вы мне непрозрачно намекали на то, что вы жаждете смерти одному весьма зубастому и грубому существу? «Костап Сулейман!» — Архимаг от гнева побелел. «Клянусь, он не переживет этот поход. Для этого у меня все готово». «Вы нашли способ сделать его смертным?» «Нет, но...» — Архимаг замолчал, бурая меня взглядом. «Совершенно верно», — кивком подтвердил его догадки. «В их путешествии в одну сторону богине смерти будет попутчик». Я достал кристалл и приказал включить изображение. Свет в палатке замигал и начал гаснуть а прямо перед нами показалось изображение Остапа, замотанного в три слоя толстенными цепями, его брызжущая слюнями пасть и феня, подхватывающий его и в вглубь гигантского жерла. Он лежит там, согреваемый магическими огнями, и теперь от вас будет зависеть, сможем ли мы вырвать его за пределы влияния Великого Духа, навечно похоронив в ледяной и непроглядной тьме, или нет? Я подождал, но ответа так и не последовало. Я пододвинул к застывшему архимагу кристалл, пузырёк и встал. «Я вам сообщу, когда наш второй груз присоединится к нему, и тогда решение будет за вами. Позорно отступить навстречу близкой и жалкой смерти или отомстить и стать бессменным правителем всего этого мира!» Я захлопнул за собой полок шата и шагнул в ночь.